Лилиан была взволнована, она не могла заснуть. Лежать и читать ей тоже не хотелось. «Это от водки», — подумала она. Немного погодя, она встала и сошла вниз. К ее удивлению Клерфе оказался один. Она ожидала, что с ним Хольман. Клерфе сидел на скамье у входа. «Где же ваша машина?» — спросила она. «Я ведь слышала, как вы приехали». «Машину я оставил на дороге, я не доехал до верха». «Из-за Хольмана?» «Да», — сказал Клерфе. «Где он?» В эту секунду послышался рев мотора. Там, сказал Клерфе, он испытывает Джузеппе». Лилиан встала и подошла к краю площадки перед входом в санаторий. Она увидела несколько елок, а за ними машину, которая медленно продвигалась вперед по ближайшему завитку дороги. Он едет! крикнула она клерфе. Задержите его! Зачем? Он еще не разучился водить машину. Да не потому, он может схватить воспаление легких. Да он тепло одет! «Но не для открытой спортивной машины! Задержите его!» Поднявшись вверх по крутому виражу, машина миновала санаторий. «Задержите его!» — кричала Лилиан. «Он сейчас помчится, как бешеный. Это может плохо кончиться!» Она выбежала на середину дороги. «Он вас задавит!» — сказал Клерфе, оттаскивая ее в сторону. Через секунду машина вынурнула из-за санатория и с ревом промчалась вниз с горы. Хольман махал им рукой и смеялся. «Вы опоздали!» — сказал Клерфе, отпуская Лилиан. «Надо было остановить его. Почему вы этого не сделали?» «Вы видели, чтобы Хольман хоть раз смеялся здесь так, как он смеялся сейчас?» «Я не видел». «Вечером ему будет не до смеха. У него подымется температура. Я верю в пользу запретного». «Это тоже терапия», — сказал Клерфе. «А вы не верите?» «Для других не верю», — Клерфе засмеялся. «Хольман не такой уж твердокаменный, как вы полагаете. Вчера вечером он вовсе не лег в постель. Это он только так говорил». Он удрал след за нами, пробрался в гараж, где мыли Джузеппе. Там он сидел в машине и, видимо, устроил гонки на месте. Мне рассказал это парень, работающий в гараже. А когда он вышел из машины, то у него, по словам парня, был очень несчастный вид, и он брел как лунатик. Поэтому я привел сегодня утром Джузеппа и сказал Хольману, что он может прокатиться один разок. «Значит, вы сами толкнули его на это?» «Я дал ему ключи и сказал, где стоит Джузеппе», — ответил Клерфе. «Большего не потребовалось». Клерфе высоко поднял Лилиан и посадил ее рядом с собой на скамейку. «Хотите подождать, пока он вернется? «Это, может быть, не скоро». Лилиан не ответила, но она и не уходила. Клерфе посмотрел на нее. «Как она молода», — подумал он. «Вечером она выглядела лет на пять старше. Странно. Обычно бывает как раз наоборот. Дисциплинированность — похвальное качество», — сказал Клерфе. «Но иногда на ней можно споткнуться». А когда спотыкается этот твердокаменный субъект, это смешно. Надо проявить в нужный момент немного человечности. Пусть Хольман рискнет и получит насморк, но зато снова поверит в себя. Это лучше, чем быть осторожным и считать себя калекой. Неужели вы не согласны со мной?» Лилиан почувствовала вдруг, как в ней закипает ненависть к Лерфе. «Насморки здесь смертельны», — сказала она в бешенстве, — «но это вас не волнует. Вы скажете, конечно, что смерть для него была бы счастьем, ведь он...» поездил на машине и уверовал в то, что станет великим гонщиком». Произнеся эти слова, она почувствовала раскаяние. Клерфе молчал. Они опять услышали шум мотора и вслед за тем увидели машину. Темная и очень маленькая она стрелой пронеслась позади деревни к шоссе, которое вело на перевал. «Как бы вы поступили на его месте?» — спросила Лилиан. Клерфе повернулся к ней. «Я? Думаю, я не вернулся бы. Я поехал бы дальше, через перевал, вниз». Она пристально посмотрела на него. А потом? Потом я бы еще раз попробовал выжать из себя все, что можно. Я бы накинулся на жизнь так, словно она мой враг или любовница. Я бы наслаждался ею, пока не свалился. Это лучше, чем он перебил себя. Впрочем, может, я тоже причитал бы и ползал, вымаливая у судьбы еще час, еще денек, еще минутку. Так поступали на моих глазах люди, от которых я этого меньше всего ожидал. «Никто не знает ничего наперед. он посмотрел на Лилиан. «Разве вы не говорили вчера вечером, что каждому хочется жить, даже калеке, даже развалине, и при каких угодно обстоятельствах, пусть при самых ужасающих?» «Да», — Лилиан выдержала его взгляд. «Но разве вы сами не говорили мне, что вчерашний вечер — это далекое прошлое?» Издали вновь послышался рёв мотора. Он быстро приближался. «Хольман возвращается», — сказал Клерфе. «Да, возвращается», — повторила Лилиан со странным смешком. «Он не поехал через перевал». Клерфе поглядел на нее сбоку. «Вам уже говорили, что вы очень красивая женщина». «Да», — сказала Лилиан, вставая, «и при том в значительно менее примитивных выражениях».